«Пролог. Вероника. Я любовница вашего мужа, и я беременна от него. Поздравляю. Спокойно говорю я. И только я знаю, чего мне стоит это спокойствие. Голова кружится. Пол как будто уходит из-под ног, и я лечу в ледяную бездну. Хватаюсь за ручку двери, чтобы удержаться на ногах. Мы давно любим друг друга и надеемся, что вы не будете стоять на пути нашего счастья» повторяет она явно заученные фразы. «Не буду. Все так же спокойно отвечаю я». Она растерянно хлопает густо накрашенными ресницами. Не к этому она готовилась, когда шла ко мне. Я разглядываю ее. Пухлые губы, длинные темные волосы, карие глаза и ноги от ушей. Все, как он любит. «Мой муж». «Вы знали?» спрашивает она. «Я вдруг понимаю». «Да, я знала, давно чувствовала, что у него кто-то есть, но не хотела в это верить. Он весь твой», — произношу я и резко захлопываю дверь.